Да, конечно, слышал, что хороший инспектор, лучший на побережье. Полянков мой командир на корабле как-то сказал, Васильченко как бульдог, в цепицы не отпустят. Это верная характеристика. Васильченко все рассчитал точно. Он нарочно выдал нам Трефалева. Естественно, Трефолев почувствовал слежку, стал нервничать и сам пришел к нам. Узнав, что в Сосновске кто-то есть, мы стали наблюдать за поселком. Васильченко, как инспектор рыбоохраны, знавший многое о людях, да к тому же еще и сообщивший нам о Трефалеве, вместе с Зибровым просто обязан был оказать нам помощь. С этого момента Васильченко практически работал в тесном контакте с нами, как бы вошел в опергруппу. Так по существу он начал вместе с нами поиск самого себя. Да, но как Терехов позволил ему отравить себя? А ты заметил, Когда ты пришёл к Терехову для осмотра сетей, как он вёл себя? Боялся ли, что ты увидишь мокрую сеть? Нет, но он не проявил к этому как будто никакого интереса. А ведь Терехов был страстный рыболов. Больше того, частенько грешил, занимался браконьерством. Однако был абсолютно уверен, что останется безнаказанным. Почему? Почему? Да потому, что с Васильченко он был в самых приятельских отношениях. Васильченко удалось это от нас скрыть. К сожалению, здесь Васильченко меня перехитрил. Потом я все-таки не думал, что он решится на убийство. Хорошо, он меня обвел в то утро. Тут все было разыграно по правилам. Ты отлично знал, что он уйдет с утра в море. Но он по дороге на причал заглянул к Терехову. Придумать какой-нибудь предлог, чтобы выпить вместе с Тереховым, особенного труда не составляло. Убедившись, что Терехов мертв, Васильченко подменил бутылку и стакан, создал в комнате антураж, потом вышел в заднюю калитку. Место там довольно глухое, можно легко пройти на причал незамеченным. Там он и сел на катер и ушел в море. Не гожусь я никуда, Сергей Валентинович. Нет, к правильной версии, я пришел во многом благодаря тебе. Ну и, конечно, еще из-за того, что ошибается, по сути, каждый. У Васильченко тоже было три ошибки. Вернее, не три ошибки, а три мелкие неточности. Их надо было заметить, вот и все. Например, твоя навязчивая идея с третьей скамейкой справа. Откуда справа? Мелочь. Неточный инструктаж Трефалева. И суть была не в этом, а в том, как реагировал Васильченко на то, что ты это заметил. Он постарался успокоить тебя, увести от обсуждения. Ему было важно, чтобы мы не пересадили Трефолева на другую лавочку, где не прогуливался Терехов. Поэтому Васильченко, заметив задним числом свою ошибку, ушел в разговоре с тобой от уточнении этой детали. Вторую ошибку он допустил, убивая Терехова. Он предусмотрел все, уничтожил следы, сжёг бумагу, в коньяк вместе с цианистым калием подмешал химические составные растворимые бранулы, но забыл о заварке чая в фарфоровом чайнике, который стоял на печке. Ты помнишь, что было в этом чайнике? Старая заварка? Это что, так важно? Да, важно. Васильченко пришёл к Терехову как раз в момент, когда тот только начал заваривать чай. Экспертиза показала, что чаинки были сначала распарены, в них находилось небольшое количество влаги. Терехов перед тем, как заварить, чай плеснул туда по обыкновению начинающей закипать воды. Так всегда распаривает заварку, по крайней мере, у нас, в России. Чайник в таком состоянии должен еще немного постоять на печке, потом его уже можно заливать до краев. В это время и пришел Васильченко. Таким образом, чайник с распаренной заваркой так и остался на печке. То, что ты принял за старую заварку, было заваркой самой свежей. Вот эта для меня деталь стала решающей. А третья ошибка? Третья ошибка. Вот она, перед тобой на столе. Таймер. Васильченко был слишком уверен в себе, поэтому и не спрятал этот блок где-то вне дома, а оставил у себя в тайнике под притолокой. А отпечатки пальцев Просто небрежность. Этим он дал нам уже не косвенную, а самую дорогую прямую улику. Но это, повторяю, только потому, что он был в себе уверен. Завтра нам с тобой придется поехать в Ленинград докладывать наше дело на оперативной летучке округа. Ты готов? Готов. Готов.